Глава вторая. Всё ещё враги. Первый день нового учебного года я встретила в прекрасном настроении. С радостью надела любимую форму, состоящую из синей юбки до колен, приталенного пиджака и белой парадной рубашки. Волосы скрутила в тугой узел на затылке и оценивающе осмотрела собственное отражение. За месяцы летнего отдыха я успела отвыкнуть от строгости в одежде, предпочитая ей лёгкие платья и сарафаны. Но форма мне всегда шла. Она выгодно подчёркивала мой высокий рост, тонкую талию, даже не особенно объёмную грудь обрисовывала. Иллюзия делала мои светлые волосы на пару тонов темнее, прятала яркую синеву глаз, что добавляла общему образу невозрачности. Но даже так назвать меня серой мышью никто бы не решился. Да и какой глупец станет портить отношения со старостой целого факультета. Честно говоря, по своим обязанностям я соскучилась ещё сильнее, чем по родной форме. "Идём, мило", позвала подругу, направляясь к двери. Она тоже уже была одета и причёсана, только вместо привычной спокойной уверенности на её лице алел стыд. Милана прекрасно помнила всё, что вытворяла позавчера под действием вина с крейзером. Увы, этот ядрёный напиток немилосердно оставлял память нетронутой, потому Мили, которая всегда вела себя как тихая скромница, сейчас было особенно не по себе. "Я этого не переживу", выдохнула она, закрыв лицо ладонями. "Дайри, можно я останусь здесь? Прикрою меня перед куратором и деканом. Ещё чего?" Фыркнула я и, взяв её за запястье, повела за собой. Давай же, а то опоздаем. Она пошла, но пока мы шагали по заполненным студентками коридорам, взгляда не поднимала. Перед самым выходом из женского общежития резко остановилась. А если я встречу кого-то из тех, кто там был и видел нас, выдала мило, глядя на дверь полными испуга глазами. Да, Ири, ты с ними в любом случае встретишься. Многие учатся в нашем универе, открыла я суровую правду. Мне сегодня так завтра. Тебе придётся посмотреть им в глаза, и лучше сделать это с гордым видом. Пусть думают, что ты просто сглупила, впервые попробовала такой своеобразный напиток и потеряла где-то голову. Можешь даже поговорить с тем своим Райсом. Скажи, что всё было ошибкой. Я не смогу, прошептала она, качая головой. Сможешь, иначе тебя будут считать легкодоступной девушкой. Готовой на любые игрища, жёстко припечатала я, не отпуская её взгляд. Такова правда, Мила, наделала дел. Теперь уж будь готова разгребать последствия. Твоё счастье, что вы не зашли слишком далеко, пока всё можно списать на шалость, глупость и неадекватность. Всевидящий. Да как же я так умудрилась-то? простонала она, подняв взгляд к потолку. И всё-таки Мила сумела взять себя в руки. сделав несколько глубоких вдохов, приняла серьёзный вид, расправила плечи и сама толкнула массивную дверь. На улицу вышла уже не трясущаяся от страха и смущения девица, а студентка шестого курса факультета защитной магии Милана Силторо, одна из лучших учениц на курсе, умница и претендентка на золотой диплом. Видя её такой, я даже испытала прилив гордости. Не каждый может настолько отстраненно держаться на людях, когда в душе творится хаос. Не знаю, сумела бы я так же. Сегодня на площади перед семиэтажной громадиной университета собралось особенно много народа. Прибыл мэр столицы со своей свитой, кто-то из представителей правящей семьи, репортеры и еще куча непонятного народа. А всё для того, чтобы официально поприветствовать в нашем университете целый факультет боевиков, переведённых из разрушенной стихии академии. Те стояли отдельно от остальных студентов. Их отличала чёрная форма и военная выправка. Пять курсов выстроились ровными шеренгами и взирали на остальных, не скрывая в нём любопытством. "Мамочки, дайри", прошептала стоящая позади меня Мила. "Вон он, светловолосый". в первом ряду черноформенных, третий слева, а я даже имени его не знаю. Я посмотрела в указанном направлении и удручённо поджала губы. Второй не состоявшийся любовник Миланы тоже здесь, и сейчас он смотрел именно в нашу сторону, будто кого-то искал, хотя знаем мы, кого. Райс Вензи топтался среди наших боевиков и к счастью в сторону Милы даже не поворачивался. Не знаю уж, специально или просто его занимали другие дела и мысли. Я же продолжала изучать взглядом новоприбывших парней. В душе всё ещё надеясь, что моего старого знакомого среди них не будет. Искала и к счастью пока не находила. Увы, обрадовалась я рано. Признаться, когда мимо стройных рядов прошагал высокий, статный парень в такой же чёрной форме, Первой моей мыслью было, что он похож на какого-то актёра или певца, и я явно его уже раньше где-то видела. И лишь спустя несколько секунд сообразила, кого умудрилась перепутать со знаменитостью. В душе поднялась волна протеста, зато предательски и пальцы буквально свело от накатившего иррационального желания его нарисовать. Всевидящий. Но почему опять? Что у меня за навязчивая идея? Я же давно забросила творчество, даже поступила совсем на другой факультет, избавилась от всех своих кистей, красок, мольбертов. И вот стоило снова увидеть этого этого козла безрогого, как ото желание немедленно сесть за холст, ум за разум заходить начал. Его же явно никакие грустные мысли не мучили. Он встал во главе ширенги, Перекинулся парой фраз с другими парнями и выглядел совершенно спокойным. Я бы даже сказала, довольным. Хорошо ему. Он же не знает, что я здесь. Помнится, в нашу последнюю встречу 7 лет назад он пожелал самому себе никогда больше меня не видеть. Жаль, не сбылось его желание. Так это что получается? Нам с ним ещё год придётся учиться в одном университете. Спасибо, всевидящий. Хоть ни на одном курсе, хотя насколько я знала, у защитников с боевиками в последних двух семестрах часто бывает совместная практика. Не знаю, куда бы увели меня эти мысли, но на ступенях главного входа в здание, служащее сейчас своеобразной сценой, поднялся наш пожилой ректор. Этому магу было очень много лет. Поговаривали даже, что он старше самого универа. И выглядел лорд Хамфрид, соответственно, то есть по-настоящему древним. Но несмотря на внешнюю дряхлость, ум его оставался кристально ясен, а голос твёрд и громок. Он поприветствовал нас, поздравил с началом нового учебного года, пожелал усердно трудиться и извлечь из обучения максимум пользы. А под финал своего выступления официально сообщил, что из разрушенной академии Цариха к нам переведены 5 курсов боевых магов и некоторые из преподавателей. Попросил нас проявить гостеприимство и принять их всех в нашу дружную университетскую семью. Дальше всё проходило по обычному сценарию. Выступил представитель короны, затем мэр столицы, а после слово взял ректорский зам, профессор Эштон Харрис. После этого всё торжественное действо закончилось, и студентам разрешили расходиться. На месте остался лишь весь объединённый боевой факультет. Я тоже развернулась по направлению к столовой и даже успела сделать вместе с сокурсницами несколько шагов, когда меня окликнул профессор Ковид, декан боевиков. "Да Эриса", позвал он. Я обернулась. "Останься". Пришлось разворачиваться и топать обратно. Вот не сомневаюсь, что сей глубоко уважаемый преподаватель задумал для меня какое-то дело. Увы, в этом главная проблема всех ответственных людей. Лишь только о такой особенности характера узнают посторонние, и ты становишься первым претендентом в любых поручениях. И никого не волнует, что я учусь на другом факультете, и своих дел у меня по горло. Отказаться, увы, не выйдет. Поздравляю всех с началом выпускного года! Громким басом проговорил Томас Ковид, окидывая взглядом своих подопечных. Я же стояла в сторонке, как одинокий тополь посреди пустого поля. Вроде и со всеми, но сама по себе. А ведь вообще не должна тут находиться. Но декан не просто так попросил меня остаться. Я частенько помогала его студентам во всяких организационных вопросах. Взамен он ушёл на встречу ребятам с моего факультета, у которых имелись проблемы с его предметом. Эйс Ковид годился мне в отцы. Был довольно крупным, светловолосым, синеглазым, и внешне даже немного походил на моего папу, которого я вы никогда не видела. Он погиб ещё до моего рождения, и всё, что мне осталось это несколько портретов и мамины рассказы. Может, именно из-за этой мнимой, придуманной мной схожести, я и относилась к ДК-но боевиков особенно тепло. А тот чувствовала это И отвечал мне взаимностью. Он вёл у нас боевую магию, был отличным преподавателем, и я всегда с радостью посещала его занятия. Думаю, всем интересно, почему парня из Цариха отправили именно к нам, продолжил профессор, обратившись к своим подопечным. Я вам отвечу. Королевским советом по безопасности было принято решение усилить подготовку студентов в боевых факультетах по всей стране. А в нашем университете для этого лучшие условия. На всех вас возлагают большие надежды, постарайтесь их оправдать. Но пока давайте начнём с организационных вопросов. Эйс Ковид повернулся ко мне и жестом попросил подойти ближе. Да Ириса, вынужден просить тебя о помощи. Чего и следовало ожидать. Буду рада помочь, ответила я, улыбнувшись профессору. Староста моего факультета угодил в больницу и пробудет там ещё неделю. Его место займёт Венди, но ему и со своими свалившимися обязанностями бы справиться. Потому присматривать ещё за новенькими он не сможет. А ты, девушка ответственная. Вот об этом я и говорила. Ответственная и вечно от этого страдаю. Хотелось отказаться, ведь мне и так предстояло немало работы, но я молчу кивнула. Удовлетворившись таким ответом, профессор Ковид повернулся к парням в чёрной форме. Итак, студенты, это Дайриса Фостер. Она староста факультета защиты, но любезно согласилась оказать вам посильную помощь. Разумеется, вам обязательно помогут адаптироваться новые товарищи с нашего боевого факультета, и в первую очередь прошу обращаться именно к ним. И уже только потом к Дайрисе или ко мне. Да уж, эти помогут. Больших разгильдяев не сыскать. И вроде дисциплина у боевиков должна быть на высоте, но это явно не про наших парней. А вот новоприбывшие вели себя куда строже. Даже сейчас, когда собрание стало неформальным, стояли шеренгой, держали строй и выглядели серьёзными и собранными. Благодарим за помощь, профессор Ковид вдруг заговорил мой привет из прошлого. Но, думаю, мы сможем справиться без посторонней помощи. Не хотелось бы нагружать девушку нашими проблемами, тем более представительницу другого факультета. Он посмотрел мне в глаза, прямо, гордо и чуть у насмешливо, так, как смотрел раньше, и по промелькнувшей полуулыбке я поняла. Узнал. Ну, конечно, всевидящий. Да что я за дура. Он же видит сквозь иллюзии. Как вообще могла об этом забыть? Позорище! Да и имя моё ему прекрасно известно. Если у него до этого момента и были сомнения, всё же 7 лет немалый срок. То после того, как меня представил декан, Лир окончательно убедился, что перед ним именно я. Буду рада помочь вновь прибывшим ребятам, заявила, не отводя взгляда. Хотя ещё минуту назад пыталась придумать, как бы избавиться от навязанных обязанностей, не иначе сыграло глупое чувство противоречия. Не сомневался в тебе, Дайри, проговорил Эйс Ковид. Знакомься, это Лирден Рэм, староста переведённого факультета. Он из староста? Я на несколько мгновений опешила, переваривая информацию, но решила подумать о метаморфозах своего старинного недруга. Позже помогать ему не стану. Пусть даже не надеется. А вот всем остальным, кроме него, с радостью. Именно это и было сейчас в моих глазах. И Лир явно всё понял по взгляду, но в ответ только ухмыльнулся. Козёл. Когда все начали расходиться, я так и осталась на месте, только ещё скрестила руки на груди. Лирдон подошёл сам. Ну привет. Только попробуй меня так назвать. проречала я, обрывая его на первых же звуках того гадкого, позорного прозвище, что он мне когда-то придумал. И я врежу тебе прямо здесь. Я всего лишь хотела сказать, пламенная подруга, с невинным видом ответил он. Это странно, но я рад тебя видеть. А я тебя нет, прошептала в ответ. Мы стояли в шаге друг от друга. Вокруг были другие студенты, но я всё равно не смогла сдержать собственного раздражения и вести себя вежливо. Нет, с ним это слишком для меня сложно. Позавчера ты была на этот счёт ино во мнение, заметил Лерден. Позавчера мне требовалась помощь, буркнула я. И заметь, ты её получила? Вот теперь он говорил серьёзно. И сама сказала, что сочтёмся. Поверь, я таких обещаний не забываю. Меня обязали помогать всему твоему факультету. Этого достаточно, выдала не отводя взгляда. Его глаза блеснули разочарованием. С годами они стали ещё ярче. Сейчас их зелень казалась живой и дико напоминала сияющие изумруды. Интересно, какие краски лучше смешать, чтобы отразить этот поразительный оттенок. Всевидящий О чём я вообще думаю? Тебя обязали помогать факультету, а не мне. Поверь, я без твоей помощи прекрасно справлюсь, со знакомым высокомерием бросил он. Рад был бы сказать, что и мои парни к тебе обращаться не станут, но не желаю вовлекать их в наши с тобой давние разногласия. Делай своё, ответила я, всё-таки заставив себя отвести взгляд от его глаз. Посмотрела в сторону, делая вид, что высматриваю кого-то из знакомых, и горю желанием скорее завершить этот бессмысленный разговор. Предлагаю просто сделать вид, что мы незнакомы, сказал Лирден. Так у нас вполне получится мирно сосуществовать на одной территории. Отлично, поддержала, фыркнув. Я и так планировала забыть, что когда-то тебя знала. Уже собралась уйти, но Лир меня остановил. И ещё, сказал он, Мы с тобой кое-что друг от друга знаем. Давай договоримся держать наши знания при себе. Ох, как мы заговорили, картинно рассмеялась я, сделала шаг вперёд, приподнялась на носочки и прошептала ему на ухо: "Боишься, что я расскажу о твоей настоящей фамилии или о настоящем отце? А может, о том, при каких обстоятельствах ты ушёл в 16 лет из дома?" Три козыря всевидящий. У меня в этой игре против него целых 3 весомых преимущества. Но победу я явно решила праздновать преждевременно. Не успела отстраниться, как Лирдон поймал меня за запястье, недобро ухмыльнулся и теперь уже сам наклонился к моему уху. А ты так жаждешь, чтобы все здесь узнали, кем был твой отец, какую фамилию носит твой брат? и насколько уникальна твоя родовая магия, которую ты умело прячешь за амулетами. Поверь, тебе не понравится, если эта информация дойдёт до тех, кому я 7 лет назад не дал тебя забрать. Я опешила. Сначала от его прикосновения, потом от его ядовитого шёпота, и далеко не сразу осознала весь масштаб катастрофы. Знает, но откуда? Молчи обо мне, Дайриса. Фостер, сказал Лира, отпустив меня. И я буду молчать о тебе. Пока он уходил, я провожала его полным сомнений взглядом. Этому гаду хватило всего пары фраз, чтобы пошатнуть мою уверенность в себе, в собственной безопасности и в своём будущем. Козыри у меня нет. Это у него козыри. Я своей правдой могу обеспечить ему только исключение из универа. и проблемы с полицией. Он уже своей легко превратит мою жизнь в сущий кошмар.